Глава восьмая. Личный курятник. Андрей Петрович Миронов насмешливо разглядывал аудиторшу, которую прислал его отец. «Надо же, прислал какую-то дурищу. Смотрит-то как, аж слушает, слушает. Понятно, что ничего не соображает, но старается изо всех сил. Ага, чтоб, значит, не облажаться». Небось, папенька послал, чтобы в доверие втереться и остаться у меня для контроля. Не мог выбрать кого-то по пофигуристее прислать и по блондинистее. Хотя, в принципе, выглядит неплохо. Можно заняться для разнообразия. Марина как раз соображала значительно лучше Андрея. И соображения эти были отнюдь не в его пользу. Он же почти не разбирается в том, чем он занимается. Какие креативные направления какие бизнес-новации могут быть в рекламе стального проката. Тем компаниям, которым он нужен, достаточно грамотно показаны информации и гарантии качества. Ну и вкусной цены, конечно. А вот какого цвета полоса на слева задней стороне рекламного баннера, такого тона или чуть светлее, им пофиг, если уж совсем честно. А он со своими рекламщиками креативит этот вопрос уже четвертый день. «Так вот, Мариночка, вы же понимаете, как важен безукоризненный вид нашей рекламной продукции?» «Да, да, Андрей Петрович, конечно, понимаю». Марина преданно смотрела на физиономию нового и, к счастью, временного руководства, очень надеясь не заработать нервный тик от такого мышечного усилия. «Приятно видеть такое понимание», — насмешливо кивнул средний сынок из перечня младших Мироновых. «Да, кстати, может быть, вы мне составите компанию сегодня за ужином?» «В качестве десерта? Вот, спасибо, хорошо, положите на комод», — подумала Марина. «Нет, благодарю за приглашение, но вынуждена его отклонить», — твердо ответила она. «А что, так? Мариночка, я знаю один прекрасный ресторанчик, а потом готов показать вам город». «Спасибо, но в Питере я с детства бываю часто и по много. У меня тут близкие родственники живут», — Марина покачала головой. «А в рестораны с руководством и коллегами я не хожу». «Принцип такой». Андрей, который был абсолютно уверен, что она согласится, несколько удивился. «Вы так серьезны, Мариночка? У меня работа такая, а также муж и очень жесткие принципы». «А кто у нас муж?» — вальяжно уточнил средний Миронов. «Корабел». Марина сдержалась, чтобы не ухмыльнуться в недоумевающую физиономию Андрея Петровича, судорожно пытающегося сообразить, Кто же это такой в знакомом ему перечне профессий из менеджеров всевозможных формаций, видов и оттенков, маркетологов, копирайтеров, креейтеров, медиабайеров, дизайнеров, мерчендайзеров и аналитиков? На первый взгляд тут все просто и очевидно. Есть мальчик в самом расцвете детства, который играется с модными игрушками и выплывает только и исключительно на отцовской фамилии. С Мироновым можно иметь дело, вот с ним и работают. «Если он не будет, высунув язык от усердия, разрисовывать баннеры разными цветами, чтобы покрасивше было, ничего не изменится. Ему точно так же будут заказывать рекламу, а его сотрудники будут ее делать. И делать в общей массе средненько. Ни хуже, ни лучше, чем остальные на этом поприще». Размышляла Марина, старательно делая вид, что не замечает, как начальство стремительно вбивает в поисковик браузера слово «корабел» и спешно читает, что же это за профессия. «Детский сад, штаны на лямках», — вздохнула про себя Марина. Она филигранно завершила визит в директорский кабинет, оставив руководство в тягостном недоумении и размышлении о том, когда же и как он ее отпустил. «Не понял. Я ж собирался на теплоходе по Неве ее пригласить, раз в ресторан не хочет. Надо ж выяснить, чего там папаша затевает. И почему это она заявила, что с завтрашнего дня работает у моего братца», «Эх, рано отпустил. И как это я так?» Он даже не понял, что Марина сама спровоцировала сегодняшнюю беседу. Сама и закончила ее, тогда, когда были сделаны первоначальные выводы. «Походу, бабник. К фирме относится как к личному курятнику, дела его не сильно интересуют. Нахватался общих принципов и выигрышных фраз, вот и бренчит ими, старается удержаться на плаву исключительно чтобы отец с довольствия не снял, ну и репутация, опять же, директор рекламного агентства звучит, чувство самосохранения у него работает так себе, стоит посмотреть на его бухгалтерию. У среднего брата в бухгалтерии ей, что показательно, не понравилось. Бухгалтерш не отбирают по внешним данным, это вам не модель на подиум. Раздумывала она, окидывая взглядом девиц, одна другой краше. Правда, атмосфера в самой бухгалтерии была леденящая. Каждая из красавиц в любую свободную секунду хваталась за зеркало и помаду, в промежутках ревниво оглядывая коллег. Нет, видала Марина и такое, и наивное объявление о поиске главного бухгалтера не старше 25 лет тоже. Оценила она реакцию местного серпентария на свою скромную особу, Особенно, когда выяснилось, что директор ее уже несколько раз куда-то приглашал, а она отвергла все его поползновения. «С такими лучше чай не пить, подсыпят чего-нибудь общеукрепляющего и глазом не моргнут», — разумно решила Марина. «Хантеров, конечно, поблизости в засаде, но лучше бы мне обойтись без его помощи и змеюк не провоцировать, тем более что проку от этого никакого». Закругляя визиты первой серии знакомства с наследниками Миронова и решив, что настала пора наведаться к следующему кандидату на проверку благонадежности, Марина хулигански фыркнула. «А следующим у нас будет младший братец. Почему? А потому что я нынче вся такая противоречивая». Она усмехнула своему отражению в зеркале Ульяниной квартиры, собираясь на заводик. «Да-да, детищем младшего брата был заводик по производству корма для животных и это служило неисчерпаемой темой для насмешек старшего и среднего братьев. В отличие от лощенного и ухоженного на грани самовлюбленности среднего братца, младший был растрепанный, замотанный, говорящий одновременно по двум телефонам, с диковатым выражением лица и очень нелюбезным видом. «Чего вам? Аудитор? Ну, идите вы, это, в бухгалтерию. Если там вас не прибьют, так уж и быть, после обеда можете поговорить со мной». «Прибьют меня?» — хмыкнула Марина. «Да ладно вам». Нет, она, конечно, в бухгалтерию сходила. Марина была свято убеждена, что о предприятии можно судить, посетив всего два места — туалет и бухгалтерию. Нет, честно, если туалет ухоженный, чистенький, с мылом и туалетной бумагой, и зайти туда, а главное, выйти оттуда можно, не падая в обморок от запахов и пейзажей, это уже жирный плюс к положительной характеристике директора». Выбирают правильных людей даже для такой далекой от них мелочи. Бухгалтерия же и вовсе является сердцем любой конторы. Вот куда идут любые проверяющие? Правильно, пугать бухгалтерию. А куда ведут тех проверяющих, которые случайно зашли не туда, например, пожнадзор? Правильно, в бухгалтерию. Естественно, больше-то никто не помнит, когда и сколько куплено огнетушителей, а главное, куда их все потом дели. Тот факт, что мимо этих самых огнетушителей сотрудники ходят ежедневно и по многу раз, никак не умаляет того, что проверяющие все равно узнают все-все-все только в этом самом сакральном месте. «А вот тут место силы», — хмыкнула она про себя, входя в святая святых. Традиционный предотчетные бедлам, работающий на живое в бухгалтерии с кучей сторонних сотрудников, которые именно в этот день вспомнили что-то чрезвычайно нужно важное и вторглись в пределы владений главбуха. Главбух, опять же, традиционно напоминала дракона в стадии плевания огнем в любого, кто подойдет ближе, чем преддверье ее кабинета, и рычала что-то вроде «Да какого же вы все на мою голову сегодня претесь?» «Уйдите все, а то я за себя не ручаюсь!» «Так, уважаемые, срочные вопросы жизни и смерти есть? Нет? Тогда все завтра!» Чужой командный тон, сопроводившийся дружным топотом сотрудников-домогателей, донесшийся из общего помещения бухгалтерии, мог означать только одно — «прибыла очередная проверка». Главбух умученно схватилась за голову, а сфокусировавшись на двери, узрела невысокую симпатичную девицу. — Не пугайтесь, пожалуйста. Меня к вам директор послал в надежде, что меня тут убьют, и ему не придется со мной общаться. — Паразит! — беззвучно и обреченно сформулировала главбух отношение к директору. — Уволюсь нафиг! — грозно пообещала она в пространство. «Не, — Не-не, не надо. Мне от вас вообще-то ничего не требуется. Марина сходу пролила бочку мёда на душевные раны хозяйки бухгалтерской медной горы. — Я просто тут посижу до обеда, ладно? А потом пойду вашего руководителя мучить. — Я до обеда отчётность отправлю, ну, если меня, конечно, трогать не будут. А потом могу сходить вместе с вами и подержать его, — предложила главбух, сходу уловив флюиды родственной души. — Идёт! — радостно согласилась Марина, ушла в общую комнату, где её тут же принялись шепотом поить чаем. Да будет вам известно, чай шепотом — это почти признание своим. Марина отлично умела вливаться в коллектив, превосходно слушала и еще лучше улавливала любую информацию, которая могла быть ей полезна. «Не ладится с качеством новой линейки кормов и все тут?» — вздыхала полненькая кореглазая девица. «Женчик уж сам хрустел им, хрустел! Вы не думайте, она не сошла с ума!» пояснила Марине худенькая, светловолосая коллега Кареглазый. «У нас директор сначала сам корм пробует». «Собачий?» — сомнением уточнила Марина. «Ага, и кошачий, и собачий. Для грызунячих линеек у нас программист есть. Он вообще все лопает, что ему дают. Но вы не думайте, вкус у него отменный. Если что не так, сразу фыркает и ворчит». Марина уютно обняла чашку руками, решив про себя, что тут ей, во-первых, нравится, Во-вторых, это она удачно зашла. А в-третьих, она просто не простит себе, если не увидит сам процесс дегустации кормов. А корма для птиц не выпускаете? Ну как же не выпускаем? Но для них имеется Гошенька, он попугай. Вопит, как наш завхоз, если что, и плюется, как... Девицы скосили глаза на кабинет главбуха, просигналив Марине бровями, что именно непосредственную начальницу и имели в виду. Короче, за вкусовые нюансы у нас Гоша отвечает. Дегустирует директор, который является младшим Мироновым, программер и Гоша, который попугай. Сказочно просто. Марина улыбалась, как довольная кошка, которой удалось стянуть что-то очень ценное, типа помпона от вашей новой шапки, очень нужную тапочку, а также по одной штуке от всех ваших перчаток». Посмотрев отчеты, которые вот эта самая бухгалтерия предоставила аналитикам Миронова-старшего и попив чай в бухгалтерии, Марина сделала вывод, что младший сын как раз понимает то, чем занимается, только вот чего-то не хватает ему, чтобы реально выбиться из ниши начинающих и малозаметных кормов, стоящих на самых дальних полках магазинов. Что именно не хватает, она очень надеялась выяснить при личном общении, которое удалось на славу, Младшенький Миронов был чрезвычайно зол, отменно сердит на весь белый свет, не скрывал этого, и особенно его раздражала именно Марина. Девушка. А девушка? Ну что вам от меня надо? мрачно уточнил он усияющий и отнюдь неубиенной его главбухом Марины. Честно? Разумеется, поморщился от глупого вопроса Евгений Петрович. Лично мне от вас вообще ничего не нужно, а вот ваш отец «Прислал меня на работу. Работа такая, аудиторская и в непосредственной близости от вас. Можете позвонить своему отцу и сказать, что я вас не устраиваю. Я вам только признательно буду. Честно-честно, мне еще к вашему старшему брату ехать?» Невинно отчиталась Марина. Евгений моментально подобрался. Известие о том, что эта самая раздражающая пигалица, оказывается, и к старшему брату послана, меняло ситуацию. «А у Андрея вы тоже планируете побывать?» — прищурился он. «Я его уже посетила», — доброжелательно ответила Марина. «Так что, мне уезжать? Господину Миронову-старшему позвоните?» «Нет», — буркнул Евгений. «Ладно, чего вам надо?» «Производство ваше хотела посетить. Можно?» Безмятежно уставилась Марина на объект. «Можно», — проворчал Евгений, — полагающий, что директору никогда не лишнее смотаться на заводик и проверить, не завалили ли его подчиненные все на белом свете. «Поехали!»